Глава 19 Я позвал к себе зодчих и сказал. Вы в ответе за будущий город. Не за душу, за лицо и улыбку. Постарайтесь расселить людей как можно лучше. Город должен быть удобным, чтобы силы в нем не тратились понапрасну. Но имейте в виду, И никогда не забывайте разницы между существенным и насущным. Хлеб насущен. Человек должен быть накормлен. Голодный – недочеловек. Он теряет способность думать. Но любовь, смысл жизни и близость к Богу важнее хлеба. Мне не интересно достоинство пищи. Меня не заботит... «Будет ли человек счастлив, благополучен и удобно устроен? Меня заботит, какой человек будет счастлив, благополучен и устроен?» Лавочнику, распухшему от безмятежной жизни, я предпочитаю номада. Он всегда бежит по следам ветра, и служение такому просторному Богу совершенствует его день ото дня». Бог отказал в величии лавочнику и дал его намаду, поэтому я отправляю мой народ в пустыню. В человеке я люблю свет. Толщина свечи меня не волнует. Пламя скажет мне, хороша ли свеча. Но я не считаю, что принц хуже грузчика, генерал, сержанта начальник подчиненного только потому, что они богаты живущие за каменной стеной, не кажутся мне хуже тех, кто построил для себя земляной вал. Я не разрушаю иерархическую лестницу, которая позволяет человеку подниматься все выше и выше, но никогда не спутаю цель и средства, храм и ступени к нему. Лестница необходима для храма, иначе он будет пуст. Но значим только храм. Необходимо, чтобы каждый жил, и у каждого была возможность подниматься все выше. Однако жизнь — только ступени, ведущие к человеку. Храмом будет душа, которую я создам в человеке, а душа и есть самое главное. Я запрещаю вам заниматься насущным, считать его своей целью. Да, дворцу нужна кухня, Но значим только дворец, а кухня его обслуживает. Вот я созвал вас и спросил, зодчие, что главное в вашей работе? Все стояли передо мной и молчали. Наконец вы ответили, мы служим людям, даем им кров. Так служат скоту, строю ему хлев, привязывая в стойле. Да, конечно, стены нужны человеку, он должен быть укрыт, чтобы стать семенем. Но ему нужен и млечный путь, и морской простор, хотя ни звезды, ни море никак ему не служат. Но что это значит — служить? Я видел, как долго и тяжело взбирались люди на гору, обдирали колени и ладони, изнуряли себя тяготой подъема, торопясь встретить рассвет на вершине, и утолить свою жажду голубой, глубиной долины, как утоляют ее водой долгожданного озера. Они садились, они смотрели, они дышали полной грудью. Сердце у них билось радостью, они нашли лекарство против усталости от жизни. Я видел, как стремили люди медленный шаг своих караванов к морю, потому что оно им было нужно. Они стояли на высоком берегу, оглядывая сгустившийся простор, таящий в своих глубинах тишину, кораллы и водоросли, вдыхали горечь соли и любовались бесполезным зрелищем, ведь море с собой не унесешь. Любовались, и сердца их высвобождались из рабства будничности. Может с отвращением и тоской, как на решетке тюрьмы. Смотрели они на чайник, кухонную утварь, недовольную жену, на пелену обыденности, которая может быть любимой картиной таящей сокровенную суть мира, а порой становится саваном, связывает по рукам и ногам, не дает вздохнуть. Они запасались простором, и приносили в дом покой и счастье, которым надышались. Дом становился другим от того, что где-то голубела долина на восходе солнца, где-то плескалось море. Все тянется к большему, чем оно само. Все хочет стать дорогой в немедомый мир, окном в него». Так что не говорите, что служите людям, когда складываете кирпичные стены. Если люди не видели звезд, и в вашей власти выстроить для них млечный путь с небывалыми пролетами и арками, потратив на строительство целое состояние, неужели вы сочтете, что выбросили деньги на ветер? Еще, и еще раз повторяю вам, если вы построили храм... Бесполезный, потому что он не служит для стрепни, отдыха, заседания именитых граждан, хранения воды, а только растит в человеке душу, умиротворяет страсти и помогает времени вынашивать зрелость. Если храм этот похож на сердце, где царит безмятежный покой, растворение чувств, Их справедливость без обездоленности. Если в этом храме болезнетворные язвы становятся Божьим даром и молитвой, а смерть тихой пристанью среди безбурных вод, неужели вы сочтете, что усилия ваши пропали даром? Если ты в силах хоть изредка привечать тех, чьи руки покрылись кровавыми мозолями, кто, не щадя себя, натягивал в бурю паруса, кто от соленой ласки моря превратился в кровоточащую рану, привечать в мирных водах гавани, где остановилось движение, время, ротоборство где мерцает водная гладь, чуть примятая прибытием большого корабля, неужели и тут ты сочтешь свои труды бесполезными? А как сладостно для усталых тихая вода залива после метущейся гривы морских бурунов. «Вот чем ваш талант может одарить человек». Сложив камень по-своему, вы выстроите тишину, необычайные надежды и мечту о тихой гавани. Ваш храм своей тишиной зовет их погрузиться в себя, и они открывают, каковы они. Без храма звать их будут только лавки, и они откроют в себе покупателя. Никогда не родится в них величие, никогда не узнать им, как они пространственны. Я знаю, вы скажете, толстяк лавочник, и так всем доволен, ему ничего больше не нужно, когда у человека мало сердца, удовольствовать его не труднодно. Глупый язык именует ваши творения бесполезными. Но сами люди отвергают словесные суждение. Вы же видите, Со всех концов света стекаются они к каменным чудесам, от строительства которых вы отказались. Вы отказались строить житницы для души и сердца. Но видели ли вы когда-нибудь, чтобы люди объезжали мир ради складских помещений? Да, все пользуются товарами и продуктами, пользуются, поддерживая свое существование, но они ошибаются, если думают, что пища для них важнее всего. В странствии они пускаются не ради пищи. Кто не видел путешественников? Куда они едут? Что их соблазняет? Иногда чудесный залив или одетая снегом гора вулкан, обросший наплывами лавы, но чаще всего утонувший во времени корабль, который один и может увести куда-то. Они обходят его со всех сторон и, сами того не подозревая, мечтают стать пассажирами, потому что этот корабль не везет к небытию. Но храмы не берут больше странников, не увозят их и не перерождают, как куколка, из личинки в благородную бабочку. Теперешние странники лишились каменных кораблей. У них нет возможности переродиться. В конце странствия они не получат вместо скудной увечной души щедрую и благородную. И вот они кружат вокруг затонувших храмов, осматривают, вглядываются, бродят по истёртым до блеска каменным плитам и, заблудившись в лесу мраморных колонн, слышат в величественной тишине только эхо собственных голосов. Им кажется, что они обогащаются знанием истории, но биение собственного сердца могло бы подсказать им, что, переходя от колонны к колонне, из зала в зал, из нефа в неф, Они ищут вожатого. Что, озябнув сердцем, Собрались здесь, Взывая о помощи, Которой неоткуда ждать. Что жаждут перерождения, В котором им отказано. Они погребены Сами в себе, потому что храмы Мертвы и засыпаны песком, Потому что здесь лишь корабли, Получившие пробоину и потерявшие Драгоценный груз Полумрака и тишины. Голубая вода неба, хлещет в обвалившиеся купола и тихо шуршит песок, всыпаясь сквозь трещины стен, а голод, которым голодные люди, не утолен. «Так вот, что вы будете строить, — говорю я вам. Да, человеку нужны непроходимые леса, млечный путь и равнина в голубой дымке на которую смотрят с вершины горы. Но сравнится ли необъятность млечного пути, голубеющей долины и моря с необъятностью тьмы в каменном чреве, если зодчий сумел наполнить его тишиной? И вы, зодчие, вы сами обретете величие, потеряв интерес к насущному. Созидая поистине великое, вы переродитесь. Оно не станет служить вам, оно заставит вас служить себе, и вам придется вырасти. Вы превзойдете самих себя. Невозможно стать великим зодчим, строя всю жизнь балаганы. Вы станете великими, если камни, над которыми вам дана власть, перестанут быть просто камнями, предназначенными служить нехитрым будничным удобством, но станут ступенями, ведущими к престолу Господа.